Я обернулся к своим немногочисленным спутникам. Готовы? Они кивнули. Тогда я посмотрел на гребцов в шлюпке. Они пребывали в настроении настолько приподнятом, насколько можно ожидать от матросов, которые всю ночь пьянствовали, а по возвращении огребли знатную выволочку и приказ доставить нас на берег. Вы будете здесь, когда мы вернемся?» — спросил я, И, скрипя сердце, добавил Это может быть очень нескоро. Одна из женщин-матросов, которых отправили с нами, эта выбралась вслед за нами на причал и как раз проверяла, хорошо ли я привязал шлюпку. Она распрямилась, пожала плечами и бросила: "Марикам, к ожиданию не привыкать, никуда мы не денемся". Она оглядела меня и ухмыльнулась: "Шикарный нарядец, принц Федчиев, удач тебе". Не хотелось бы, чтобы ты испачкал такие славные одежки кровью. Да я и сам не хочу, тихо сказал я. Она усмехнулась еще шире. Задаем жару, кэп. Верни свою дочурку. Не знаю почему, но это пожелание из уст малознакомой женщины воодушевило меня. Я кивнул, и мы со спутниками побрели вдоль причалов. Сначала поищем янтарь, спросил Ланд. Я покачал головой, напрасная трата времени. Она взяла бабочковый плащ. Если она решила спрятаться, мы ее не найдем. А она уж точно не увидит нас. Спарк нахмурилась и взяла меня под руку, как хорошо воспитанная дочь. Но почему? Потому что она слепа? Вовсе нет, она близорука, но уже не слепа. Я ведь говорила вам. Что? Когда? Ее зрение восстановилось. Дело шло очень медленно. И она до сих пор видит не очень хорошо. Но когда живешь в одной каюте с кем-то, такие вещи трудно утаить. Я заставил себя дышать ровно и улыбаться, словно мы говорим о погоде. Но почему она мне ничего не сказала? И почему ты не рассказала мне? Я говорила. Она улыбалась, цедя слова сквозь зубы, я ведь сказала, что она видит больше, чем говорит. И вы ответили, что так было всегда. Я поняла это так, что вы сами уже знаете. А почему она не сказала вам? Думаю, теперь это ясно. Чтобы провернуть то, что задумала, сбежать от нас и попытаться спасти Би в одиночку. Обрывки разговоров сложились в моей голове в единую картину. Ну, конечно, Шут решил, что именно он лучше всего годится для того, чтобы пробраться в Клерес и разыскать Би. Так он и сделал. Я ведь сам обмолвился ему, что если бы мне выпал случай, я поступил бы так. Задумавшись об этом, я надолго погрузился в молчание. Было жарко, но легкий ветер доносил смолистый аромат косматых деревьев, росших на холмах по другую сторону города. К обычным запахам порта примешивались ароматы копченой рыбы, спелых фруктов и крохотных белых цветов с желтыми сердцевинками, украшавших почти каждый дверной проем. Улицы были на чистыми и ухоженными. Я не заметил ни одного нищего. Все вокруг так и дышало благополучием и богатством. Городских стражников не заметить было трудно. Они расхаживали с суровыми лицами и были очень хорошо вооружены. Шут не приврал, когда расписывал, как их много. Во многих домах на первом этаже располагалась лавка, а хозяева жили над ней. Вон какая-то женщина вышла на порог вытрясти половички мимо пробежали двое мальчишек в свободных рубашках и коротких штанах, казалось бы, обычный мирный день в процветающем городе. Я коротко выругался, и парк изумленно уставилась на меня. Только вчера Шут читал мне вслух из дневника «Би». Сделал он это по рассеянности или думал, что я ничего не замечу? Может, он думал, что это смешно? Я стиснул зубы. Резкое дуновение воздуха, потом по моей щеке мазнули перья, и вот уже пеструха устроилась у меня на плече. Я вздрогнул и сказал ей: "Возвращайся на корабль. Нам нельзя привлекать внимание". Она резко клюнула меня в щёку: нет, "Нет, нет, нет". Люди стали оборачиваться, чтобы посмотреть на говорящую птицу. Я притворился, будто ничего особенного не происходит, махнул рукой, и ворона перелетела на плечо перы. Не разговаривай с ней, тихо посоветовал я. Ворона, разъезжающая на плече у мальчишки, и так притягивала взгляды. Не хватало еще, чтобы мы припирались с ней на ходу. Пеструха гоготнула и устроилась поудобнее. Мы шли по многолюдной улице вдоль чистеньких домиков и лавочек. Улица велась вдоль причалов у моря, а потом взбиралась на каменистый берег. Я разглядел маленькие рыбацкие лодки, вытащенные на берег и крепких детишек, раскладывающих по видам рыбу, которая попалась в сети их родителей. Рядом с нами шло множество желающих узнать свою судьбу, и, судя по одежде, они съехались сюда из множества разных краев. Некоторые шагали радостно, даже весело. должно быть, это были молодые пары, надеевшиеся, что им предскажут удачу. Другие хмурились или сгорали от тревоги, огрызались на своих спутников, спеша мимо нас чтобы первыми оказаться у переправы. Все вместе мы лились по ухоженной широкой улице, обсаженной деревьями, словно река надежд и страхов, чтобы узнать свое будущее. Как по-вашему, где она сейчас? спросил из парк. Сегодня отлив был рано утром, наверное, поэтому янтарь и отправилась на берег еще ночью. У нее было достаточно времени, чтобы продать браслет и оплатить переправу. Возможно, она уже на острове. Где мы будем искать ее? — спросил Ланд. Когда переправимся? Мы не будем искать Янтарь, твердо сказал я. Мы будем придерживаться ее плана, потому что именно этого она от нас ожидает. Мы проникнем в Клерес, спрячемся там, а ночью отправимся осматривать тюрьму на крыше. Если мы не найдём Тамби, то отправимся в банные дворы и будем надеяться, что Янтарь придет туда и приведет Би. Молчание, последовавшее за этим красноречивее любых слов, свидетельствовало, как нам всем не по душе этот план. Не понимаю, почему янтарь пошла туда одна, проговорил Перр. Она думает, что если кто и может отыскать Би, то это она. Нет, сказала вдруг Спарк, и ее рука, лежащая на моем предплечье, напряглась. Кажется, я поняла. Она пошла одна, потому что это самый невозможный поступок, самый неблагоразумный, то, что вряд ли могло случиться. Я знал, что нам нужно спешить, но услышав это, невольно замедлил шаги. И это самое глупое, что можно было придумать. Вы сказали: "Они знают, что мы здесь". А янтарь утверждала, что они умеют подтасовывать события, потому что знают, что скорее всего может случиться. Поэтому она выбрала самое невероятное из возможного, в надежде, что они этого не предвидели. Но все наши планы, все разговоры, то сколько ты корпела над шитьем, словно бы для того, чтобы именно так мы на самом деле и поступили. Она покачала головой и улыбнулась мне, изображая любящую дочь: "Не знаю. Я просто строю догадки, исходя из всего того, что янтарь рассказывала нам о слугах и своих снах. Если ты права, то нас будут ждать и высматривать. Тогда, возможно, на самом деле мы должны отвлечь врагов на себя. Чтобы нас схватили, посадили в темницу, возможно, пытали, мог ли шут подвергнуть нас такой опасности? Нет. Может быть. Сколько раз его стараниями я оказывался на волосок от гибели, когда ему требовалось изменить судьбы мира. Он может сделать это снова со мной, но только не со Спарк, Лантом или Перром. Возвращайтесь на корабль. Это вряд ли случится, тихо сказал Ланд. Вряд ли, поддакнула Пеструха. Мы не можем уйти, медленно и рассудительно сказал Перр. Мы должны попытаться. Тогда это будет то, что случится почти наверняка, и они будут следить именно за нами. Улица полумесяцем огибающая гавань привела нас на круглую площадь, вымощенную брусчаткой, где были лавки и лотки торговцев. Лотки были украшены спереди яркими полотнищами. Видимо, обычно тут бурлила торговля. Однако сегодня часть лотков не работала, и, похоже, это вызывало у местных жителей недоумение и досаду в равной мере. Некоторые покупатели терпеливо ждали у закрытых кабинок. Народ бродил по площади, не желая уходить, и расспрашивал друг друга. Мы стали пробираться через людской водоворот. Те лотки, что были открыты, торговали едой и напитками, украшениями и широкополыми шляпами, благовониями и куколками, изображающими белых. Я приметил двух менял и понадеялся позже продать кому-то из них наш огневой кирпич. Какая-то женщина торговала крохотными свитками прямо с тележки, доставая их из комода со множеством ящичков. Среди торговцев хватало светлокожих и светловолосых людей, но ни одного настоящего белого я так и не увидел. Они просто взяли и закрыли лавочку. Стражник пришел и сказал, чтобы билеты на проход больше не продавали. Ну пусть только попробуют не пустить меня на переправы сегодня. Я не могу оставаться здесь больше одного дня. Я заплатила немалые деньги, чтобы туда попасть. На другом краю круглой рыночной площади перед внушительными воротами, перекрывающими путь на остров, стояли два стражника с каменными лицами. Насыпь уже почти полностью обнажилась. Те из посетителей, что не потеряли надежды, выстроились в очередь в несколько рядов и ждали на солнцепёке. Они топтались, И бубнили и смахивали на стадо коров, которые гонят на бойню. Больше всего мне было жаль стражников в кожаных доспехах и шлемах с перьями. Они были молодые и мускулистые. Неровный шрам на лице стражницы говорил, что она успела побывать в бою. Под градом катился по их бесстрастным лицам. Люди засыпали их вопросами, но те и ухом не вели. По толпе пронесся вздох облегчения. Какая-то жилистая старуха распахнула ставни одной из кабинок. Очередь рванулась была к ней, но она вытянула руки ладонями вперед и прокричала, надсаживаясь, чтобы перекрыть гул толпы: «Все, что я знаю, я вам уже сказала". В ее визгливом голосе слышался страх, пополам с гневом. "Мне прислали голуби с сообщением, а в нем приказ больше не продавать жетоны на проход". Сегодня больше никого не пустят. Может, завтра, но обещать не могу. Теперь вы знаете столько же, сколько я, и я здесь ни при чем, совсем ни при чем». Она стала закрывать ставни, какой-то человек вцепился в них и стал кричать, что ему непременно нужно пройти. Толпа навалилась, многие в ней потрясали резными дощечками, дающими право прохода. Пеструха раскинула крылья и предостерегающе закаркала. Я испугался, что сейчас толпа взбунтуется, и тут услышал мерный топот, к площади быстро приближался отряд стражи. «Отойдем в сторонку, где меньше людей", сказал я своим спутникам. Наше отступление возглавил Ланд. Пристроившись за ним, мы протолкались к краю толпы и втиснулись в нишу между лотком, торговавшим фруктами и пивом, и другим, где продавали мясо на вертелах. Не меньше трех дюжин прикинул ланд, когда стража вышла на площадь. Вооруженные короткими дубинками стражники двигались четко, как солдаты, приученные действовать без всякой жалости. Они выстроились в двойную шеренгу и встали между толпой и караульными у ворот. Заняв позицию, вскинули дубинки и стали оттеснять толпу от насыпи, ведущей на остров. Люди отступали, одни неохотно, Другие поворачиваясь спиной, лишь бы не смотреть в лицо солдатам, в воздухе звенели мольбы и жалобы. Картина чем-то напомнила мне растревоженный улей. Ворота! Ворота открываются, крикнул кто-то. И правда, по другую сторону насыпи на острове стали открываться огромные белые ворота. Еще прежде, чем створки распахнулись до конца, в них стали протискиваться люди выстроившись в несколько рядов, двинулись в нашу сторону. Они шли как стадо. Некоторые бежали вдоль края насыпи, чтобы оказаться первыми, но спешили, похоже, не все. Когда толпа приблизилась к берегу, стражи на площади открыли ей ворота. Солдаты оттеснили тех, кто надеялся с площади пробраться на насыпь, крича, чтобы дали место тем, кто вернулся из крепости. Две человеческие массы встретились словно волны. И с той, и с другой стороны раздались злобные крики. Что все это значит, прошептал Испарк. Что Шут уже там и успел что-то натворить, предположил я. Потом вспомнил о пропавшем серебре, и мне стало худо. Словно в ответ на мои слова толпа вдруг взревела без слов. Лес рук взметнулся, указывая на одну из стройных башен замка, из окон на верхнем этаже башни на глазах у нас Выпростались длинные черные полотнища. На концах у них был груз, чтобы они висели неподвижно, невзирая на ветер с моря. "Это по Посимфа!" закричал кто-то. «Ее башня, Симфа умерла! Благие небеса, Симфа умерла, одна из четырех мертва!" Этот крик будто развязал языки всем в толпе, и на площади поднялся страшный гвалт. Я прислушивался, пытаясь уловить что-то полезное в этом шквале криков, жалоб и плача. «Еще когда мой отец был ребенком!» воскликнул какой-то человек. И женский голос: «Этого не может быть. Она была такая молодая и красивая". Красивая, да, но не молодая. Она царила в северной башне уже больше 80 лет. Как она умерла? Нам дадут пройти на остров. Некоторые плакали. Один человек заявил, что приходил каждый год, чтобы узнать свою судьбу и трижды виделся с самой Симфы. По его словам, она была столь же добра, сколь и прекрасна, и у нас на глазах его окутал сияние славы, как человека прикоснувшегося к величию, ну, хотя бы на словах. По ту сторону насыпи из ворот вышел одинокий путник. Он был высок, бледен, одет в длинную свободную рубаху бледно-голубого цвета. Не торопясь, прошел по насыпи, которая уже стала подсыхать, исходя паром. Он шел грациозно и вообще держался почти как шут в те времена, когда тот выдавал себя за лорда Голдена. Толпа перестала кричать и рыдать. Многие завопили, чтобы все умолкли и послушали его, и наконец шум стих, сменившись тихим ропотом. Я расслышал, как кто-то сказал: "Это ведь Лингстра Уэмег, верно? Тот, что служит Колтре?" Человек дошел до наших ворот, и стражники и солдаты расступились, чтобы собравшиеся на площади могли его видеть. Он выкрикнул что-то, но никто не разобрал слов. Толпа затихла. Тот снова возвысил голос: "А теперь расходитесь, иначе ответите за непослушание. Сегодня больше никого не пропустят. Мы в трауре. Завтра, в послеполуденное время отлива, смогут пройти те, кто уже купил жетоны. Он отвернулся и пошел прочь. Симфа правда умерла. Что с ней случилось? крикнула какая-то женщина, но он и ухом не повел. Ворота закрылись, солдаты снова выстроились в заслон. Люди в толпе принялись кружить, обсуждая случившееся. Мы ждали в своем укрытии, надеясь, что дело не кончится бунтом. Но теперь ожидавшие не столько возмущались, сколько расстраивались из-за несбывшихся надежд и печалились из-за симфы постепенно толпа стала рассасываться словно ветер уносил солом из поля в разговорах которые мне удалось подслушать звучали раздражение и грусть но никто похоже не сомневался что завтра их пустят на остров я подавил вздымающийся во мне ужас ох шут что ж ты натворил пробормотал я себе под нос, глядя на пустую насыпь. И что мы теперь будем делать? спросил Пэр, когда мы влились в толпу уходящих паломников. Я ничего не ответил. Мыслями был с шутом, возможно, в крепости. Неужели он убил Симфы? Означает ли это, что он не нашел Би и решил отомстить? Или что его обнаружили и ему пришлось убить? Поймали ли его? Или он где-то прячется. Сегодня мы в замок не попадем», — подытожил итожил Ланд. Может, вернемся на борт совершенного и подождем, пока снова не начнут пускать людей на остров? Стойте, вдруг воскликнул окликнул пер суда. Идите сюда. Он повел нас прочь от толпы на обочину у берега. Жестом велев всем встать поближе, чтобы только мы могли его слышать. Он прошептал: "Мы не можем попасть в замок". Зато может пеструха. Мы удивленно уставились на него. Ворона сидела у парнишки на плече, Пер подставил ей запястье, и пеструха перепорхнула туда. Держа ее на уровне своего лица, Пер с жаром заговорил, обращаясь к вороне. Янтарь рассказывала, что задняя стена камер на крыше резная. В ней проделаны дырки в виде цветов и всего такого. Можешь «Слетать туда и заглянуть в эти дырки, посмотреть, не там ли би или янтарь. Голос его задрожал, и парнишка поджал губы. Птица взглянула на него глазом-бусинкой, и вдруг, ни слова не сказав, спрыгнула и улетела. Она летит прямо туда, воскликнул Спарк. Но ворона пролетела мимо замка и скрылась из виду за ним. Пэр шмыгнул носом и сказал: "Может, она решила облететь его кругом, прежде чем садиться?" Может быть, согласился я. Мы стояли и ждали. Я смотрел на море так долго, что на глазах выступили слезы.